Уже после двух стопок перцовки я ощутил во всем теле зыбкую, жаркую легкость. Кожа на голове запульсировала, будто под ней газированная вода. Стал есть масло прямо ложкой для смазки, но все же разморился и от могучего маминого борща, и от водки. Спор я слышал внятно, все понимал, но говорить не решался. Сознаваясь, что смелею и могу понести неведомо что. Кондрат Петрович был для меня героем, а с отцом я часто спорил. Считал его добросовестным спецом, но ограниченным, неуступчивым обывателем, отягощенным старыми эсеровскими предрассудками. Он, как и большинство его друзей-агрономов, раньше сочувствовал эсерам и украинским бородьбыстам. Однако с тех пор, как начался голод, когда во время болезни я все думал, передумывал, виденное и слышанное, гнал непосильные мысли, слушал все новые страшные рассказы. С тех пор я начал даже не осознавать, нет, а смутно чувствовать некую горькую правду в речах отца. Раньше они только раздражали. Но вот Кондрат Петрович повторял то же, что и я всегда говорил. И отец повторял то же, что я не раз от него слышал. Но теперь все звучало по-другому. И росло удушающее едкое чувство жестокой вины и вместе с тем бессилие. Когда спор внезапно сорвался в хмельные слезы, мне стало легче. И я обнимался с ними и говорил кондрату Петровичу, как с детства уважаю его и люблю. Выпили по самой последней. Мама перестала плакать и принесла чаю. А мы втроем пели «Ой на горе тайжин сижнуть» и «Ревета стогнет» Днепр широкий. В конце января 1933 года Постышев был назначен взамен Терехова, секретарем Харьковского откова и вторым секретарем ЦК КПБУ. Первым остался Кассиор. Но уже очень скоро именно Постышев оказался главным человеком на Украине. Ему писали прошения, жалобы, деловые и победные отчеты. К нему взывали о помощи, о нем сочиняли песни. Он часто приезжал на заводы, в деревни. На митингах перед тысячами слушателей и на совещаниях с немногими участниками он держался одинаково безыскусственно-просто. О нем рассказывали, али-рашидовские были и небылицы, Он становился в очередь в продовольственных магазинах, в столовых, в банях и вместе с просителями сидел в приемных различных учреждений. Во время поездки по одному из районов он увидел отвратительные дороги. Секретарь райкома ехал с ним в машине. Постышев попросил секретаря выйти, что-то посмотреть, а затем сказал «Прогуляйся капешочком, научишься лучше заботиться о дорогах» уехал В Харькове он созывал совещание домоуправов, садовников, дворников, продавцов и говорил то, чего раньше никто не говорил, что необходимо улучшать быт. Мы привыкли презирать быт, важно лишь общественное бытие. А он доказывал, что нужно заботиться не только о промфенпланах, но еще и о людях, украшать их жизнь. Все это было непривычно и радовало. По предложению Постышева на заводах во многих цехах устроили кафе-кондитерские. Соевый кофе и соевые пирожные на Сахарине продавали без карточек. Эти сласти и нарядные светлые столики на фоне темных прокопченных цехов казались там живыми приметами социализма. Так же, как баллоны с бесплатной газированной водой, установленные в литейном и кузнечном цехах. Всех дворников Харькова обрядили в новую форму. Синяя роба, синие каскетки, белые фартуки, белые рукавицы. На городской конференции Постришева торжественно шутливо назвали старшим дворником и садовником Харькова. С весны по всему городу начали сажать цветы и кустарники на каждом свободном клочке земли. Вдоль некоторых улиц высаживали взрослые клёны и липы. Это представлялось необычайным достижением социалистического научного градостроительства. Тогда же сняли ограды и заборы у парков и садов, даже у самых малых, тех, что при домах. Их заменили низкими, ниже колен, постышевскими загородками из бетона или кирпичей. Зелень деревьев и кустов выплеснулась на улице. Постышев стал не только для меня героем, вождем, образцом настоящего большевика. Приступая к этим воспоминаниям, я хотел, возможно, точнее восстановить свое тогдашнее восприятие людей и событий. О я всегда вспоминал добром. Когда потускнели ореолы книжных героев, когда уже стало ясно, что не придется подражать ни Петру Великому, ни Дартамьяну, ни Суворову, ни Шерлок Холмсу, Неизбывная потребность в олицетворенных идеалах обратилась к революционерам, к настоящим большевикам. Такими стали для меня Котовский, Дзержинский, Аджоникидзе, Киров, Блюхер, Якир и, конечно, Постышев. Когда в 1938 году я услыхал о его аресте, то сначала не верил, а потом подумал – что он оказался жертвой провокаций, которые удалось осуществить хитроумным вражеским агентам, пролешив в НКВД и повлиявшим на фанатика Ежова. Летом и осенью 1941 года на фронте мы вслух говорили о том, что первое поражение Гитлер нанес там в пору Ежовщины. После 1953 года я думал, что Постышев погиб именно потому, что был одним из последних ленинцев, был противоположен Сталину, Молотову, Кагановичу, Берии и всем им подобным, беспринципным властолюбцам, своекорыстным и жестоким. Такое представление подтверждали мои воспоминания. Я видел его, разговаривал с ним, слушал его речи, читал его открытые письма. А ведь я помнил, как Постышев прорабатывал скрипника за национализм, и тот застрелился. Помнил, как жестоко поносил он Кулеша, Вишню, Курбаса, Эпика и других украинских писателей, художников, ученых. Уверял, что они заговорщики, агенты фашизма. Весной 1933 года на областной конференции Рабкоров Мы, делегаты ХПЗ, пришли в комнату за сценой, где отдыхали члены президиума, чтобы показать Постышеву проект резолюции по его докладу. Разговаривал он с нами приветливо, деловито, читал внимательно и сказал, «За основу можно, конечно, однако вот это уберите насчет дорогого вождя Постышева. Дурная эта манера» вожди производить, то Терехов был вождь, а теперь и Постышев, и Корсиор, и Петровский. Всех величаете вожди, производите. Не годится это, товарищи. Один только вождь у нас, и партии, товарищ Сталин, и никаких других. Это надо твердо помнить. Тогда я воспринял это получение как неподдельную скромность большевика. Но много лет спустя, уже с отвращением и стыдом, вспоминая годы сталинщины, Постышева я отделял от других сталинцев. Хотя знал, что на Украине 37-й год начался в 33-м, именно при Постышеве, знал, что прежде, чем самому погибнуть за стенки, он успел обречь на расправу тысячи людей и на Украине, и в Куйбышеве, куда его назначили секретарем обкома в конце 1937 года. За несколько дней до своего ареста он громил врагом народа. Все это я знал, помню, и тем не менее, его приезд на Украину в 1933 году вспоминал как благотворное событие, а его речи, его письма как беспремерно искренние, правдивые, разумные.